Глава 30. Очнулся я под уже знакомым потолком. Это была моя комната в замке. Но уже хорошо, что жив остался. Это показалось, что перед потерей сознания у меня были какие-то глюки. Стоп, резко поднялся я. Или это были не глюки? Мысленное желание, и вот перед моим лицом возникает табличка, которую я уже очень давно не призывал. И выглядит она невероятно. Кассиус Блайт. Ранг «Вознесённый. 9». Стихия «Чёрная молния». Вознесённый. Вознесённый, демоны всех побери! Да как такое вообще возможно? С момента получения мной прошлого ранга прошло не так уж и много времени. Особенно если учитывать, что некоторые добиваются данного ранга десятилетиями, если вообще способны его получить. Лишь единицам удается достигнуть подобного. А я раз и уже вознесенный. Бред же. Или не так. Как это вообще случилось? Воспоминания. Да, это были воспоминания того дракона. Неужели все дело в них? Или же он передал мне что-то еще? Но как он это сделал? То, что было передано мне в гробнице, не в счет. Там передает не живой человек, а его дух. можно сказать Что это большой сгусток магии? Да и он говорил, что про подобный способ никто не знает. Ошибался? Возможно. Если вспомнить его слова, то при передаче съедается слишком много лишнего. Это банально нерационально. Вот только дракон был вознесённым и смог сделать меня таким же. Пусть я и был всего на ранг ниже него, но дьявол дало эти мысли. Зачем гадать, если можно спросить напрямую? Не у дракона, конечно. Но бессмертные уж наверняка что-то должны знать. И если у них есть знание о том, как насовсем передать свою магическую силу... Нет, о таком лучше даже не думать. Слишком рано. И будто услышав мои слова, в тот же момент в комнату торопливым шагом зашёл лекарь. Мне даже говорить ничего не пришлось, так как спустя пять минут после осмотра доктором появились и бессмертные. «Кассиус, ты как?» — обеспокоенно спросил Давид. «Всё в порядке, но сейчас не это важно. Лучше скажите мне, возможно ли передать магическую силу от одного мага к другому, тем самым повышая его ранг?» — не стал тянуть я. «Э, э именно от живого мага к магу? Никогда о таком не слышал», — покачал головой Гомер. «Я тоже. Сомневаюсь, что такое возможно», — кивнул Оливер. «А вот я не был бы столько категоричен Подошёл ближе Давид. Вот только сперва скажи, с чего подобный интерес? А вы разве этого ещё не почувствовали? Я прорвался на новый ранг. Вернее, меня прорвали, как бы странно это ни звучало. Но ведь это считается невозможным, верно? Эти трое одновременно прислушались к своим ощущениям и столь же синхронно резко распахнули глаза. Когда мы тебя подобрали, то ты был слаб и ничего подобного не чувствовалось но сейчас. Как такое вообще возможно? Неверяще смотрел на меня Венчи. «Как уже сказал, я кое-что слышал об этом. Мои люди уже многие годы собирают различные слухи со всего континента. Среди них была и парочку интересных нам сейчас. Впрочем, это были, скорее, даже не слухи, а легенды или сказки. История о том, как стоящие на грани гибели магии передавали свои силы потомкам. «Бред, — скажете вы, — и окажетесь правы, — это лишь сказки». Я знаю о том, что некоторые кланы проводили опыты, чтобы повторить то, что было описано в сказках. Вот только ни у кого, насколько я знаю, так ничего и не получилось. Хотя тут могу и ошибиться. Магические рода умеют хранить свои тайны. Если бы какой-то ребёнок или подросток резко поднимал несколько рангов, то об этом узнали бы все. Такое не скрыть. Но если один ранг, как у Касиуса, это ещё куда ни шло. Можно списать на новую гробницу или ещё что. Но так повышать ранг — это же невозможно. Если бы такое было возможно, то в кланах уже давно было бы полно могущественных магов, куда более могущественных, чем есть сейчас. Вы только представьте, если на протяжении хотя бы нескольких поколений передавать всю, да бы треть своей силы потомкам, мне даже страшно представить результат. все же они ничего не знали. Почти. Может, оно и к лучшему. Пусть всё так и остаётся. Впрочем, есть у меня несколько идей, как это произошло. «Ты прав», — кивнул я. «Но что, если условия слишком сложны? Пока я сужу только потому, что мне известно. Но какая-то картина складывается. Пара условий, которые, вероятно, важны. Первое. Неисполненный долг или клятва перед человеком. Такое просто так не обойдёшь. давать клятву перед богами без причины никто не будет, особенно зная, что его ждёт. Второе. Гектор не хотел жить. Я чувствовал это. А много ли вы встречали существ, что настолько не хотят жить? Это ведь наших инстинктах. И неважно, что сам человек думает, но его тело будет бороться за жизнь до последнего. Много ли найдётся магов, подходящих даже под эти два условия? И это я не говорю о других, о которых я могу не знать. «Вполне возможно», — кивнул Давид. «Впрочем, я бы посоветовал больше нигде и никогда об этом не вспоминать». Пусть лучше все считают тебя гением. Поверь, так будет лучше, чем если они узнают о том, что магию можно передать, повышая тем самым ранг. И не просто на ранних этапах помочь. Нет, вознесённая — это уж совсем иная лига. За знания в подобной области целые рода некогда уничтожались под корень. Да, пожалуй, ты прав. Проще принять это как данность и всё. Прикрыв глаза и немного подумав, всё же согласился с ним. Всё же я слишком перевозбудился. Но оно понятно, почему я победил Вознесённого. О таком даже подумать сложно, и всё же я смог это сделать. Кто дальше? Бессмертный? Впрочем, я мог бы и не поднимать эту тему. Сталкивался ведь уже с такой передачей сил. Но достижение ранга Вознесённого меня всё же добило. Да и после битвы ещё не пришёл в себя. В любом случае, я подтвердил, что другие маги, даже бессмертные, Не умеют подобного делать. Значит, Гектор как-то смог додуматься. Жаль, что пришлось потерять такой талант. «А сейчас прими нашу благодарность», — произнёс Венчи, склонив колено, а вместе с ним склонились остальные двое. «Ты помог обрести покоя нашему товарищу, и мы это ценим». «Да, это была отличная смерть», — кивнул Гаймер. анс смог отдать последний долг своему господину через тебя. За подобное я Гектора всегда и уважал. — А сейчас у ворот замка тебя ждут десятки посетителей. Большая часть бывших подчинённых Гектора готовы дать клядоту новому сюзерену, — дополнил Давид. — Осталось только мелочь, с которой уже не стоит заморачиваться. Ну и оставим их ненадолго, чтобы использовать для твоих тренировок. — Это да. Раз уж ты стал сильнее, то теперь можно и закончить с разминками, приступив к настоящим тренировкам. — Айсирот улыбнулся рогатый. — Значит, до этого была лишь разминка? Каким-то обречённым голосом спросил я. «Именно!» Впрочем, чего ещё можно было ожидать? Это бессмертные. Разумеется, они гоняли меня не в полную силу. Разрыв в силы был слишком большим. Сейчас он сократился, но всё равно ещё достаточно высок. Впрочем, от тренировок с такими учителями я точно не собираюсь отказываться. И неважно, насколько трудными они будут. «Кстати, а сколько я вообще здесь валяюсь?» "Окинул взглядом свою комнату. Меньше соток", отмахнулся Оливер. "Всё в порядке. Отдыхай, приходи в себя, спешить некуда. А просители ещё подождут, не сахарные, не растают. Ещё благодарны будут, если ты действительно примешь их клятву. Да, пусть они до последнего были верны гектору, вот только в то же время они не признали истинного наследника этих земель. Их ошибка, за которую следует поплатиться. Может, ты прав?" задумавшись, кивнул я. «Мне вправду нужно ещё совсем немного полежать. А пока подайте мне лист бумаги и перо. Нужно отправить послание. И совсем скоро у нас будут гости». Не спрашивая, мне передали затребованное и вскоре удалились. Я же начал строчить письмо-приказ, где одному толстяку приказывается подготовить караван с определёнными товарами и прибыть в одну точку, где остановиться и ждать моих указаний. «Да». Тянуть больше нет смысла. Путь свободен, а значит, пора двигать торговлю. Во время своих посещений различных мест, громовых гор, я успел составить своё мнение о том, что будет востребовано в этих землях. Ведь кто сказал, что нельзя заработать и на собственных подданных, тем более, что это будет им во благо? Да, монет тут почти не водится, зато вполне достаточно золота, которым и расплачиваются. А ещё серебро, драгоценные камни и, самое главное, камни маны. Все жители этих гор — маги. Поголовно. А значит, даже если у них нет чего-то ценного, что можно продать снаружи, то всегда есть мана. Впрочем, это на крайний случай. Найти, что может продавать такая огромная толпа магов, совсем не проблема. Это ведь горы. Тут огромное количество различных месторождений. Но продавать сырьё — глупо. Его тут же обрабатывают, и будем продавать конечный результат труда. Надо только... увеличивать производство, пристроив побольше магических существ к работе. Раньше в этом не было особой нужды, так как сообщение с внешним миром было минимальным. Сейчас же у меня есть обширные планы. Принятие клятвы прошло как-то буднично. Всё же по сравнению с прошлым разом, когда под стенами этого замка столпилась большая часть населения гор, сейчас эти несколько десятков не впечатляли. Как-то наказывать их или отказываться от клятвы я не стал. Это просто бессмысленно и глупо. Можно было бы наказать, но зачем? Они до последнего были верны своему господину. Я оценю подобных разумных. Пусть столь же верно служат и мне. А ещё, спустя недельку, явился мой гость, которого я вышел встретить лично. Оба барьера спокойно пропустили меня наружу, хотя за то, что был поставлен Люциусом, я всё же немного опасался. Но он действительно не выпускал лишь магических существ. Я таким не являлся в полной мере этого слова. Перед моими глазами предстал небольшой караван из повозок совсем рядом с границей Барьера. Почти полностью пустой караван. Не было слышно покрикываний погонщиков или звон металлоохраны. Лишь один человек находился там сейчас в очень смурном настроении. Он сидел на месте кучера в ближайшей ко мне повозке. — тонк рад тебя видеть. Смотрю, ты смог подняться в ранге, — вышел прямо к нему. «Господин, вы тут!» А я уж было подумал. «Да, вот стал немного сильнее. Хотя тут больше не моя заслуга, а больше эликсиров и ядер монстров, которые я купил. Денег стало в достатке, так что могу себе позволить. А на таком низком ранге это вполне результативно». Подскочил он со своего места, едва увидев меня. «Я выполнил указания. Привез все, что заказывали сюда. Людей отправил». остановиться в десятке километров отсюда. Вот только что теперь со всем этим делать? — О, не волнуйся. Теперь мы двинемся только вперед. Э — -э, Боюсь спросить, куда именно вперед. Дальше хода нет, — посмотрел он на меня, как на умалишенного. — Как нет? Вот же дорога идет прямо вперед. Кивнул я на дорогу в горы с довольной улыбкой. — Господин, я ведь вроде вам рассказывал, что дальше пути нет. Любой, кто двинется дальше по этой дороге, погибнет. Разумеется, я и сам был бы рад, если бы был прямой путь на другой кран континента. Это бы сэкономило нам кучу денег, но это банально невозможно. Именно поэтому купцы ездят всегда в обход». «Ну а мы не все», — скачил я на облучок первой повозки и взял поводья в свои руки. «Ну, поехали!» Лошадь нервничала от молнии, что сверкали впереди. Она всё же сдвинулась с места. Остальные её товарки явно не захотели повторять сей подвиг. Придётся сделать несколько ходок, но что поделаешь. Потом придумаю, как облегчить работу. «Да помогут нам боги!» — прикрыл глаза тонк но всё же не стал меня останавливать и вырывать из рук вожжи. Приятно, что ж говорить, когда в тебя настолько верят. Ну или он просто смирился. Ожидаемо мы легко преодолели как барьер Люциуса Так и барьер молнии отца, тем более что вторым сейчас управлял я. Открывай глаза и помоги мне перевести сюда все повозки. А? Резко распахнул он свои веки, непонимающе оглядываясь вокруг. «Б! не тормози. Когда понял, что мы уже в горах и ничто не спешит его убивать, как-то резко подобрался и, окинув меня взглядом, кивнул себе поднос. Я вас не сомневался, господин. Если мы сможем провести этот караван напрямую к восточникам, то как же сможем сэкономить на доставке? Вот только зачем было оставлять всех людей там? Или есть какие-то условия?» Узко штонг «Зачем вести товар куда-то далеко, если его можно продать прямо тут?» И Вместе с моими словами появились подчинённые Давида, что быстро перехватили управление над первой повозкой, вводя её вглубь гор. А затем мы также завели все повозки под барьер, поехав к моему замку на последний из них. Тонг опять впал в небольшой ступор, и так вплоть до того момента, как мы не достигли замка. «Господин!» — подскочил ко мне паренёк из сопровождения. «Мы разберёмся даже сами, прошу!» «Хорошо?» — кивнул я. тонк идём!» «Господин?» — переспросил он с весьма очевидным вопросом. Так что мне пришлось кратко ему рассказать. Разумеется, не всё, опустив моменты с тем, кто мой отец и дед. а также ещё некоторые детали, незачем ему это знать. Не боялся ли я ему это рассказывать? В некотором роде да. Вот только Тонг подклятвый перед богами, а вскоре принесёт ещё одну на всякий случай, чтобы даже случайно не мог проболтаться, ну и чтобы выпутать не смогли. Для всех со временем станет известно, что я смог договориться о торговле с местными обитателями. Вполне возможный вариант для сильного мага. Тем более, что ранее я уже доказал, что умею договариваться с несговорчивыми людьми, когда организовывал торговлю с Витера. Думаю, в этот раз прокатит. Вопросы, конечно, будут, но именно те, что мне нужны. Главное, не давать даже тени подозрений, что я кто-то больше, чем просто удачливый торговец. но ну и сильный маг, как дополнение к этому. Вознесённый — это сила. Вознесённый — это статус. Да, всё равно остаётся ещё достаточно людей сильнее меня. но даже так я вступаю в высшую лигу. Тогда, может, настала пора сделать то, о чём я так долго думал? Я ведь уже стал достаточно силён? Возможно. Да и учитель Ши теперь действительно может гордиться своим учеником. Об этом можно будет объявить открыто, если, конечно, она сама того захочет. Но не любит Ши, внимание, что поделать. А ещё мне предстоит с ней тяжёлый разговор. Надо будет только её поймать. Я слишком хорошо её знаю. Уверен, узнав, где я побывал, она обязательно об этом узнает одно из первых, стоит просочиться самым маленьким слухом, она будет откладывать этот разговор до последнего, а моя задача — не дать ей этого сделать. Впрочем, всё это потом. Сейчас меня куда больше волнует золото, которое я должен получить. Надо же как-то восполнять пустую сокровищницу замка, а то она выглядит довольно удручающе. Надо будет перевести часть своих богатств сюда, так надёжнее. Впрочем, не это главное. Сберегать — это хорошо, но получать новое золото ещё лучше. Вот и тонк встретившись с Давидом, уже полностью оттаял, и сейчас это двоица, наклонившись над столом с бумагами, яростно спорила по поводу процентов, которые будет получать каждый из сторон во время своей работы. Решают, как лучше распределить обязанности, что нужно тут и какие эксклюзивные товары можно продавать во внешний мир. В общем, обычные торговые споры. Венчи и Гомер уже давно по-тихому свалили подальше от этих психов, от торговли. «Ну а я что?» «Я ничего. Стою рядом, потягивая сок и наслаждаясь зрелищем. В конце концов, какая мне разница, кто урвет больше? Все равно все это золото в итоге окажется в моем кармане. Ну, большая его часть. Жизнь хороша, а жизнь с золотом еще лучше».